Глава десятая. Битва за спящий особняк. Швабрик гордо шел впереди огромной армии черных кошек. Теперь он уже не боялся ничего. «Ты что, за добавкой тумаков вернулся?» — усмехнулся тыквовик, выглядывая из окна спящего особняка. Несмотря на веселье, швабрик уловил в голосе тыквенного монстра недовольство и досаду. Ему так и не удалось найти желанную простыню. «Но на этот раз я не один. Мы посмотрим, кто получит добавку тумаков». На поляну перед особняком выскочила Маруся, а вслед за ней вся кошачья рать. Брови тыквовика еще больше сошлись к переносице. Такого расклада он явно не ожидал. С противоположного конца поляны показался овощной генерал «Сочная свекла», который, наконец, сообразил, что овощи не могут опасаться шишек. «Мы тоже с ними! Как ты посмел обмануть меня, герой картофельного сражения при морковном проливе! А еще троюродный брат называется! Не будет тебе пощады!» И прежде чем швабрик успел что-либо скомандовать, сочное свекло уже бросился в атаку и начал драку. Его солдаты высыпали на поляну и побежали штурмовать стены спящего особняка. Цветастые приспешники таквовика топтались в гостиной вокруг своего начальника и без особого интереса смотрели на его тщетные попытки допросить призрачную графиню. — Что вы стоите как идиоты? Не подпускайте этих вояк к нам! тыквавик схватил под руку бабушку беспощадную и поволок искать пугательную простыню. «Куда ты ее спрятала, а? Отвечай, гнусная старуха!» Во дворе между тем уже вовсю велось яростное сражение. Цветастые монстры сцепились с овощами и кошками. Швабрик усиленно пытался пробиться в особняк, чтобы вызволить свою бабушку и найти пугательную простыню раньше тыквовика. Войско швабрика, пускала в ход все и всех, в том числе и аллигаторов бабушки беспощадной. Овощные солдаты швыряли их из самодельных катапульт в сторону хмурой башни. Швабрик ворвался в столовую, хлопнув берию в тот момент, когда бабушка беспощадная все-таки проговорилась. Тыквовик поднял ее над полом за ворот бордовой мантии и со всей силы тряс. «Она там, где произошла последняя проделка швабрика», — выдала графиня местонахождение простыни. Победная улыбка осветила морду таковы века. Он бросил бабушку на пол, словно какую-то тряпку, и направился в библиотеку. «Я догадывался, что она прячет простыню там, где находятся серебряные углы. Я догадывался!» Его так и распирало от радости. Швабрик подбежал к бабушке и обнял ее, помогая подняться с пола. «Зачем ты ему сказала?» «Я ему и не сказала. Она зарыта под новым памятником дедушке Добродушному, где он жонглирует инструментами, поскользнувшись на разлитом машинном масле. Беги скорее, пока тыквавик не понял, что я его обдурила!» тыквавик обыскал все углы библиотеки. Он обшарил всю полку с книгами, Поковырял серебряное покрытие углов, осмотрел ближайшую тумбочку, но так ничего и не нашел. «Это же единственное, что успело появиться с того момента, как швабрик попал на остров страхов. Ничего за 835 с хвостиком лет принципиально не изменилось!» Монстр в отчаянии выглянул в окно и понял. Перед особняком стояли два памятника. С одной стороны дедушке добродушному, жонглирующему инструментами, с другой — бабушке беспощадной, порющей швабрика балбеса крапивой. «Памятник!» тыквавик перемахнул через подоконник и бросился к памятнику графу. Но швабрик его опередил. Он вовсю уже разрывал руками землю перед постаментом. Сначала ему попадались только черная земля, мелкие камешки и редкие палки. Но, наконец, его руки наткнулись на что-то гладкое и деревянное. Это была шкатулка, в которой хранилась пугательная простыня. — Отдай! Она моя! Мне ее обещали еще 800 лет назад! Швабрик быстрым движением вынул шкатулку из земли, достал простынь, прижал к груди, вскочил на ноги и бросился в лес неприятностей. Он не знал, куда бежит. Куда спрячет пугательную простыню и как избавиться от погони? Внук призраков бежал, куда глаза глядят, перепрыгивая через овраги и поваленные деревья. За спиной слышались одышка и прерывистое дыхание монстра. Вдруг навстречу, как всегда не вовремя, вышел дедушка добродушный. Пока все жители спящего особняка и всего острова воевали за пугательную простыню, Граф собирал в лесу потерянные инструменты. — А вот и ты! Дедушка нежно улыбнулся последнему найденному гаечному ключу номер 12 и поднял его с земли так аккуратно, будто тот был хрустальным. — С дороги! — проорал швабрик, случайно сбивая дедушку с ног. Дедушка не успел отскочить в сторону и столкнулся с внуком. Ящик с инструментами полетел вверх а его содержимое, тщательно собираемое на протяжении дня, рассыпалось по поляне. «Опять!» Швабрик не успел ответить, побежав дальше. Граф почти вышел из себя. Резким движением он схватил тыквовика за плечо и ткнул носом в потерянные инструменты. Граф не узнал тыквовика. Память у призрачного графа была не ахти. «Это кто собирать будет?» «Я тебя спрашиваю!» «Неважно!» тыквавик был зол и раздосадован, что швабрику дали фору. Он взмахнул руками-корягами и превратил дедушку в большой бледный патисон Освободившись от хватки патисона, монстр продолжил свое преследование. тыквавика нужно лишить силы!» «Что же лишит его сил? Что же, что же?» «Маруся! Маруся говорила, что слюна венериной мухоловки!» обладает самыми мощными антиволшебными свойствами. Ни одна магическая сила не сможет противостоять им». Швабрик круто развернулся на 90 градусов и понесся в сторону самой глухой части лесонеприятностей, к старой оранжереи с венеринами мухоловками. Колючие ветки терновника царапали его лицо и колени до крови. Но он... Героически, не обращая внимания на боли ссадины, пробирался дальше. Выбравшись на поляну с пожухлой травой, издал громкое протяжное. Швабрик старался копировать боевой клич Маруси, но мухоловки не отзывались. Они тихо спали, положив головы на своих товарищей. Швабрик отчаянно повторил свой боевой клич, сильнее прижимая к себе пугательную простыню На поляну с пожухлой травой из кустов выбрался тыквавик Терновники весьма потрепали монстра Из его маленьких ранок сочился тыквенный сок, а лицо перекосило от лютого гнева Я устал играть в эти догонялки. Отдавай! Не! Швабрик в третий раз протяжными укнул Чем лишь рассмешил тыквовика. — Помяукай, помяукай! тыквавик грозно наступал на швабрика. Мальчик попятился спиной вперед и наткнулся на замшелую оранжерею. Он всеми пальцами и ногтями вцепился в пугательную простыню, решив, что живым не сдастся. — Последние слова будут! Швабрик зажмурился. — Ты влип! — Хрум! — Чавк! — Чавк! Внезапно тыквавик замолк, а сверху на швабрика капнуло что-то теплое. Снова и снова. Швабрик открыл глаза и медленно посмотрел вверх. Над ним выселся бутон винириной мухоловки, который сонно, но довольно пускал слюни и что-то жевал, причавкивая и причмокивая. «Бэээ!» -э. Бутон выплюнул на лужайку все содержимое своего рта. Это были три огромные тыквы, помятая ведьминская шляпа и пара палок рук. «Видимо, тыквавик не самое вкусное блюдо», — прокомментировал Швабрик, не веря, что им удалось одолеть монстра. Цветастые монстры тыквавика исчезли так же быстро, как когда-то появились. Они постепенно начали терять свой цвет и растворяться в воздухе. Жители острова Страхов, превращенные в овощи, вернули себе прежний вид. Все волшебство, которое творил тыквовик на острове, испарилось. Только Маруся, как была белой, перепачканной грязью, такой и осталась, поскольку была превращена швабриком. Все вернулось на свои места. Лишь спящий особняк так и остался в разрушенном состоянии. Раздробленные в щебень стены, содранные обои, облезшая штукатурка, сломанная черепица и балки. Весь вид особняка говорил о том, что дом призраков нуждается в мощной реконструкции. «Мы типа победили?» — спросила у графини Маруся. «Типа да». «Ура!», Ура! В один голос закричали овощные солдаты и хором запели «Марш победоносных томатов». «А кого-то...» — графиня покосилась на лес неприятностей, где бродил швабрик. «Ожидает большая уборка!» Эпилог. Солнце садилось за горизонт, на смену ему приходила бледная луна. День клонился к ночи. Все облегченно выдохнули и начали расходиться по своим делам. Черные кошки, как и обещал Швабрик, получили пугательную простыню на годовое хранение. Бабушка беспощадная, конечно, поворчала, но все же уступила. Маруся свыклась со своей белизной и осталась грозой всех черных кошек. Этого было не отнять. Вскоре она поняла, что белый мех придает ей большую устрашаемость. Теперь каждая мышь на любом конце острова, увидев Марусю издалека, тут же падала в обморок. «Если я снова захочу стать чёрной, то приду к тебе в гости, засажи». Врррр. Чары спали со всех жителей призрачных деревень, в том числе из дедушки Добродушного. Из огромного патисона он снова стал призраком. Очнувшись, граф долго сидел на подвесном мосту, оглядывая разрушенный спящий особняк и вспоминая, что же все-таки случилось. Ответ пришел на удивление быстро. Швабрик. Кто же сотворил ковардак таких масштабов? Тем временем Швабрик, понурив голову, отправился на поиски своего учителя кабачка, лежащего в глубине леса неприятностей. Волшебник Метлов тоже не мог вспомнить, как он очутился на острове страхов, и что произошло в ближайшие дни. Он сидел на корявом пне и громко чихал, читая инструкцию таблеток от аллергии. Весь лес сотрясался от его чихов. Швабрик подошел к учителю, желая все объяснить, и натолкнулся на ничего не понимающий взор. Забвение — очередной побочный эффект чартыквы века. Рассказать или все же не рассказывать всю историю? — думал Швабрик. Внук привидений хотел уже было рассказать, что произошло, но вместо этого произнес. — Вы приехали к нам как турист. Ведь вы всегда хотели посетить остров страхов. А я, ваш экскурсовод, главная достопримечательность — мальчик, который влипает в неприятности. Швабрик первый, балбес. Счастью волшебника не было предела. экскурсовод и турист прошлись по достопримечательностям а швабрик постоянно объяснял что произошло с учителем никто из них не стал рассказывать о том что случилось все только улыбались задаривали метлого сувенирами и радостно махали ему рукой на прощание затем по желанию туриста швабрик сделал повторный круг по достопримечательностям помог собрать вещи и проводил до причала а на прощание — сказал Метлову. — Вы замечательный волшебник и учитель. Вам нужно придумывать новые заклятия и изучать неизведанное. Не становитесь учителем для призраков. Распрощавшись, швабрик побрел в сторону спящего особняка. Мальчик не противился, смирившись со своей участью и с наказанием. — Уж что-что, а сегодня серебряного угла ему не избежать. Бабушка беспощадная тяжело вздохнула и отправилась в сад. Утром графиня не поверила бы своим ушам, узнав о том, во что превратился ее прекрасный сад. Аллигаторы разгуливали по парку, словно у себя во рву. Бабушка беспощадная ковыляла по саду, прислушиваясь к чавканью грязи под ногами. Несмотря на нанесенный ее саду ущерб, призрачная графиня гордилась внуком. пусть и не желала этого признать на пороге сада появился провинившийся внук бабушка беспощадная хотела было отчитать швабрика за весь сегодняшний день но на глазах у нее выступили слезы радости и привидение бросилось внуку на шею швабрик как же я тобой горжусь ты самый смелый храбрый и замечательный внук на свете ты станешь великим — Нет, неповторимым призраком я не сомневаюсь. И сколько бы бед и несчастье нам не принесло твое появление, я всегда буду гордиться твоей изобретательностью и радоваться каждой шалости. Бабушка заключила его в крепкие объятия. Швабрик стоял и улыбался счастливой, немного грустной улыбкой. Всю жизнь внук призраков мечтал услышать эти слова, что им кто-то гордится. Мальчик крепко обнял свою любимую бабушку. Так швабрик и графиня простояли до позднего-позднего вечера. Продолжение следует. Текст читали Станислав Воронецкий, Александр Аравушкин, Алексей Донков, Валентин Кузнецов, Семен Миндельсон, Ксения Бржизовская, Галина Чегинская.